Как влюбить в себя мужчину-деву? Дева, 23 августа, 22 сентября. Знакомство и общение с мужчиной-девой продолжится только тогда, когда по вашему спокойному поведению и ровному расположению духа он поймет, у вас надежный характер, и вы не из тех, кто только и умеет предъявлять всевозможные претензии. Если ваше поведение убедит его, что на вас всегда можно положиться, вы не подведете в трудную минуту и всегда будете для него поддержкой и опорой в жизни, он, несомненно, проявит к вам интерес. Кроме того, вам полезно знать, что для него большое значение имеют детали и мелочи, на которые другой мужчина не обратил бы никакого внимания. Если вы любите заниматься домашними делами, следите, чтобы вокруг были чистота и порядок, и даже в свободные минуты гладьте и вяжите. Тогда он придет к выводу, что из вас может получиться неплохая жена. Почему именно жена? Да просто в каждой женщине он выискивает черты, которые, по его мнению, определяют, годится ли она в жены или не может претендовать на это почетное звание. Постарайтесь также понять и запомнить, что может его растрогать. Эта информация пригодится вам, когда вы захотите расшевелить его в эмоциональном плане. Мужчина, рожденный под знаком Девы, больше всего ценит в людях простоту, добрый характер и организованность. Его привлечет женщина, излучающая спокойствие, не витающая в облаках, занимающиеся конкретными земными делами, например, уборкой квартиры. Не стоит, однако, специально демонстрировать ему, что вы обладаете всеми этими качествами, это может его спугнуть. Он должен сам во всем убедиться. А вам надо быть в это время сдержанной в выражении эмоций. И если будете действовать умело, если сможете вызвать его чувства, оставаясь на расстоянии и сохраняя невозмутимость и спокойствие, то быстро добьетесь поставленной цели. В интимной обстановке он будет счастлив услышать от вас, какой он замечательный мужчина. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы он подумал, что не оправдывает ваших ожиданий. Дайте ему почувствовать, что вас все устраивает. Взамен ваш партнер, даже если он не такой образцовый, как вы пытаетесь ему внушить, будет изо всех сил стремиться приблизиться к вашему идеалу. Верьте в него, и он будет стараться, чтобы вы в нем не обманулись. Вам, в свою очередь, нужно избегать поступков, которые действуют ему на нервы. Не допускайте враждебности в отношениях. Следите за собой и не давайте повода, чтобы ваш избранник на вас сердился и выражал негативные эмоции в ваш адрес. Вам ни за что нельзя производить впечатление легкомысленной. Он терпеть не может кокеток, особенно тех, которые ведут себя вызывающе. Ему без всякого сомнения не понравится женщина, не обращающая никакого внимания на чистоту и порядок в доме. В этом отношении он жуткий педант. Его раздражает, если что-то лежит не на месте. Он собирает с пола соринки сдувает пыль с мебели, Ему надо, чтобы в его доме все сверкало и блестело. С женщиной неряхой он будет по-настоящему несчастлив. Неаккуратность доводит его просто до бешенства. Тоже относится к неразумному, на его взгляд, распоряжению деньгами. Он не приемлет транжирства. Дева не переносит безответственности, расхлябанности и несобранности, причем во всем, включая чувства и эмоции. Если вам дорог ваш избранник, постарайтесь не вызывать в него гнев в свой адрес. Если он почувствует себя задетым... то может потерять к вам доверие, а это, раз и навсегда поставит крест на ваших отношениях к будущим. Никогда не доводите дело до таких ситуаций, когда вы вынуждены просить прощения. В этом случае отношения между вами безнадежно испортятся. Мужчину, рожденного под знаком Девы, необычайно легко ранить. Достаточно всего лишь пренебрежительно относиться к тому, что ему дорого. Поэтому старайтесь всегда замечать его труд, обращать внимание на результаты его работы, цените его желание доставить вам удовольствие. В противном случае он решит, что он вам безразличен и всерьез обидится. Любую несправедливость или негативный поступок по отношению к себе он сочтет большой обидой и будет помнить ее очень долго, особенно если этот удар нанес близкий человек, которому он доверял. Чувствуя себя униженным и оскорбленным до глубины души, он будет долго носить обиду в себе, чтобы потом при случае отомстить тому, кто пренебрег его доверием. Поэтому будьте постоянно внимательны к его словам и поступкам. В них не должно быть и намека на то, что может его ранить. Почаще его хвалите, не преувеличивайте его заслуг, но отдавайте ему должное, если он этого действительно заслуживает. Пусть он знает, вы все замечаете, и он вам не безразличен. Выделяйте его из всех остальных, одаривая своим вниманием. Он должен быть для вас единственным и неповторимым, и чувствовать, что это именно так.